Выпивка за счет жемчужины 1970. -й. Завещанием Дженнис были предусмотрены расходы на поминки в размере 2500 долларов. Мероприятие состоялось в ночном клубе Lions Шея» в Сан-Ансельме, а на приглашениях было указано Выпивка за счет жемчужины». В числе присутствовавших Чет Хелмс, Пегги Кассерта, Сет Морган, Джеймс Гёрли, Ким Чеппел, Линда Гравенитас, Саншайн, Петти Кейс, Джозефсон, Сэм Эндрю, Кенай, Ник Гравенитас, Дэвид Геттс, Дэйв Ричардс, Альберт Гроссман, Бобби Нойверт, Ховард Хессеман, Джон Кук и Линдл Эрб. По воспоминаниям Джеймса Гёрли, он очень хорошо провел время. Все напились и обдолбались так сильно, как могли говорит он. «Я думаю, что все прошло как надо, и такие поминки были уместны». Я сказал тост за «как там ее зовут?». О ней вообще никто не говорил. Чет танцевал с Черилл Литтл Дир», родившей гёрли второго сына, Джанго, названного в честь джазового гитариста 30-40-х годов Джанго Рейнхарда. «Я замечательно провел время», говорит Чет. Учитывая обстоятельства, сет Морган фланировал по залу, а когда кто-то указал на Линду гравенитас, он подошел к ней и сказал: Я, сет, привет. Она неодобрительно посмотрела на него и подумала: Ох, и что дальше? Маленький льстивый засранец, рассказывает Линда. В их браке не было никакой необходимости. Он продержался бы пару недель. Она меняла людей с пугающей скоростью. Когда кто-то поставил песню Джо Макдональда, написанную для Дженнис, Линда расчувствовалась и убежала в женский туалет. «Я столкнулась с Дэйвом Ричардсом в коридоре», — говорит она. Не выдержала и расплакалась. Она вернулась в зал. Там играли «Биг Brother, и ей стало легче, когда она подошла к Гроссману и пригласила его танцевать. Он топтался на месте и ответил «Я уже танцую». По словам Линды, Крис на поминки не приехал. Он был в Лей, говорит она. Я встретилась с ним, когда приехала туда, и мне было плевать на него. Кинай пришел с Ховардом Хессеманом и, заметив сета, хотел подойти и потребовать расплатиться за все те вещи, что тот украл у него. Пегги подсадила меня на дурь, и я сильно пристрастилась, вспоминает Ким Чеппел. Сэм, Пегги и я тогда отчаянно хотели героина. Мы были в ужасном состоянии, и я помню, как кто-то из нас произнес, что сказала бы Дженнис, если бы была тут. Давай, вруби немного героина. Так мы и сделали. Больше всего на поминках Саншайн запомнились убийственные Брауни с травой Киная. После мероприятия они с Сэтом поехали в дом Дженнис в Ларкспере, где сестра Дженнис, Лора, сидела очень прямо и заламывала руки. К ним присоединился Ник Гравенитас, и все вместе они провели ночь в доме Дженнис. В течение следующей недели Саншайн помогла разобрать вещи Дженнис, которые отдавали ее друзьям. Она ходила по дому и указывала, «Сэм должен получить вот это». Такой-то должен получить вот то. Процесс оказался организован крайне слабо. Когда Кинай приехал в Ларкспер забирать вещи Линды Гровенитус, Линдал Эрб заставила его прождать три часа. Но мне удалось получить чайник Линды, говорит он. Дом был в полном беспорядке. Вместе с Линдал, которая продавала вещи, там находились Эрик Андерсон и Дебби Грин. Джерри Гарси досталась китайская перегородка для комнаты. Через несколько месяцев после смерти Джейнис вышел Перл. Альбом дебютировал в чарте Билборд 6 февраля 1971 года, поднявшись на первую строчку. Хит-сингл Пластинки Me and Bobby Макги вошел в чарты 20 февраля, тоже попав на первое место. Если бы Дженнис дожила до получения роялти с Pearl, то она стала бы миллионершей уже в 1971 Расхваленный критиками после выхода, альбом только укреплялся в своем статусе с течением времени, и два десятилетия спустя, в 1990 журнал «Нью-Йорк» поместил его на первое место в списке лучших альбомов, записанных женщинами. Вдобавок к «Ми и Бобби МакГи» которая стала одним из гимнов поколения Дженнис, Перл включает в себя замечательные композиции Mercedes Benz, A Woman Left Lonely и Get It While You Can. Наиболее впечатляет в ее альбоме ее вокал в стиле кантри на Me and Bobby McGee, с которой она вернулась к своим корням в фолк-музыке. Ее наследие переживет изменяющиеся тенденции в поп-музыке, писали в Билборд. Ненавистный ей, Роллингстоун, канонизировал Джоплин как первую белую блюзовую певицу 60-х. А кто есть кто в Роке, назвал одну из ярчайших звезд Рока за все время. Через 18 лет после смерти журнал Time поместил ее фото на обложку, написав, Дженнис Джоплин отлично отражала одну сторону 1968-го одновременно восторженная и саморазрушительная, с плачем, разносившимся до пределов Вселенной.